Пьеса восьмая, семнадцатой коллекции одноактовых пьес «Самоубийца» Аркадия Тимофеевича Аверченко. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox находятся в общественном достоянии. Для справок, а также для участия в проекте, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. «Самоубийца» – комедия в одном действии. Действующие лица Белеевич. Белевич Самоубийца Читает Салоха Анастасия. Инженер Берегов. Его приятель. Очень умный человек. Читает Анна Пономаренко. Лиза. Горничная Белевича. Читает Соня. Сценические ремарки читает Казбек. Действие происходит ночью в кабинете Белевича. Белевич один разговаривает по телефону. Явление первое. Итак, вы говорите, что все между нами кончено? Что? А вы помните, что я вам сказал? Что когда вы уйдете от меня, я умру? Что? Как? От чего? «Неужели вы думаете, что я хоть один день могу прожить без вас?» «Страстно». «Без тебя, моя милая, моя единственная, как теплое солнышко на небе. Скажите, почему вы так странно уходите от меня? Даже не зашли? Разве можно об этом так сухо?» Сообщать по телефону. Ну скажите. Что же случилось? Вы разлюбили меня? Что? Полюбили другого? Яростно. «О, черт! Ну и прощайте! Довольно мне этого! Больше вы обо мне не услышите!» Бросает трубку. Нервно ходит по комнате Яроша волосы. Останавливается лицом к публике, нахмурившись. На лице мучительное выражение внутренней борьбы. Подходит к письменному столу, выдвигает ящик, вынимает револьвер. Садится в кресло. Прикладывает револьвер к виску. Явление второе. Корничная Лиза. Лиза, быстро войдя, видит револьвер у виска Белевича. Бросается к нему. Хватает револьвер. Недолгая решительная борьба. Она отнимает у него револьвер. «Что вы это, барин? Что? Опомнитесь!» «Отдай!» «Ты не имеешь права! Это не твое дело!» «Парень, голубчик, да что вы это? грех так какой!» «Нет, не допущу я до этого! Из чего вы права?» «Отдай мне револьвер! Слышишь?» Лиза, плача. «Убейте вы меня! На кусочки разыщите! Не отдам!» Ничто возможно такое. Так его заброшу, что вы до самой смерти не найдете. Плачь уходит. Белевич один. Белевич садится у стола, положив голову на руки. После паузы медленно поднимает голову, снимает телефонную трубку. «Алло, центральная? Дайте 2709». — Да. Благодарю вас. — Это квартира инженера Берегова? — Простите, голубчик, что разбудил? — Да сам знаю, что в час ночи никто не звонит. — Да. Дело, знаете, подошло такое. — Ради бога, не броните меня. Вот что. Вы можете сейчас же, сию минуту, прийти ко мне? Можете особо не одеваться, я один. Умоляю, дело идет о жизни человека. Придете? Ну, спасибо. Тут ведь недалеко. Всего два квартала. Вешает трубку, сидит понурившись. Потом снова снимает трубку, бросает ее. После некоторой борьбы снова снимает, звонит. «Дайте мне, пожалуйста, 17-18». «А? Барышня, дайте длинный звонок, там могут спать». «Спасибо». Слушает. А, это квартира Лидии Михайловны. Попросите ее к телефону. Что? Уехала? Куда уехала? Я ведь только сейчас с ней разговаривал. Уехала? С кем? С Томориным. Слушайте, Паша. Когда она со мной разговаривала Давича, он был у вас или нет? «Что? Был? Тоже сидел около телефона?» Опускает трубку. «Боже мой! Какой позор! <пр> какая подлость!» Ну что ж, конец, так конец. Снова прикладывает трубку к уху. Слушайте, Паша. Алло? Паша, вы у телефона? Ха. Ха. Ушла. Ну, да все равно, один черт. Явление третье. Входит Лиза. Лиза. Płaća. Tam ja, marin pastier wam brigatowila ujśi schlipuje уж nad Я ja i wina padala, a odstąd od mnie ososły mążem ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo и. ooo ooo I, i jest. И как дети... Отдай их черту в зубы. Может, котлети не любите? Я бы или смятку. Сапоги-то мне сделай смятку. Проваливай. Звонок. Пойди и открой. Это берегов. Лиза убегает направо. Белевич уходит налево. Сцена пуста. Берега входит растрепанный, без воротника, за ним Лиза. Лиза, плача. Да что же это такое будет, парень? Хоть бы вы его урезонили. Нечто можно. Среди белого дня человеку стреляться на ночь, глядя. Хорошо, хорошо. Ступай. Позови своего барина. Скажи, я пришел. Лиза уходит. Явление четвертое. Белевич входит один. А, -а, а, Берегал! Здравствуйте! Когда вы узнаете, зачем я вас звал, вы перестанете пенять на меня, что я вас поднял среди ночи. Садитесь. Курить хотите? Вот папиросы, спички, вино пейте, курите и слушайте. Берегов закуривает, наливает вина в стакан, усаживается поудобнее. Я готов. Слушаю. Белевич после паузы. Берегов, вы знаете, зачем я позвал вас ночью к себе? Потому что вы человек без предрассудков. — Берегов, спокойно. — Это верно. — И вы серьезно можете отнестись к тому, что вам скажут. — И это верно. — И вы не будете хныкать и плакать, а примите всякое известие как мужчина. — И это верно. Белевич, наклоняясь к нему. — Ну так вот. Мой милый, спокойный, рассудительный Берегов. Я решил умереть. М -м -м. Вы, кажется, сказали Хм. -м -м! Это что? Возражение? О нет, что вы. Это просто громкое выражение тихого размышления. А каким образом вы размышляете? Думаю, я сейчас так. Вот человек, который, очевидно, твердо решил покончить все счеты с жизнью. Отговаривать его от этого было бы смешно, глупо и бесполезно. Белевич, схватывая его за руку, О, берегов! Как вы все понимаете, и как с вами легко! Вы сразу почуяли всю. Железную решимость мою, всю непреклонность, я категоричен. Понимаете ли вы это? Ну еще бы, это сразу видно. Теперь выкладывайте поскорее, что вам нужно от меня. Помните, вы говорили мне, что у вас есть... Яд, купленный вами у спившегося фармацевта, и будто яд этот убивает быстро и без боли. Есть, верно? И вы могли бы дать мне его. Да. От чего же? Вы истинный друг Берегов. Нус! Дальше. Можете завтра утром прислать. «Могу. Теперь все? Так я пойду спать». Сладко потягивается, зевает. «А то у меня на самом хорошем сне разбудили. Значит, все?» Встает. «Все. Но вы все-таки удивительный человек. Поразительный. Другой попытался уговорить». «Просил бы, хныкал...» Берегов, беря руками голову Белевича, смотрит ему прямо в глаза. «А может быть, вы в глубине души хотели, чтобы я вас отговорил?» а? «Боже, сохрани вас, Берегов! Что решено, то решено! Поглядите в мои глаза! Видите?» «Можно отговорить такого человека?» «Нет, не стоит и пытаться». «Спасибо, Берегов. Ах, как с вами легко». Берегов, прохаживаясь, останавливается перед картиной на стене. «А чудесная у вас эта картина? Куинджи?» «Да, я ее очень любил». Берегов снимает картину с гвоздя. «Надо будет захватить домой, когда пойду». «Как? Захватить?» «Да так. Возьму. Ведь у вас наследников нет?» Белевич с горкой улыбкой. «Нет. Вымороченное наследство. Ну вот я и возьму. Можно?» «Берите». Грустно. На что она мне, если завтра утром я уже буду куском мертвого мяса? Конечно. Я и письменный прибор возьму. Хотя у меня комнатка не ахти какая, а все таки прибор. Пусть тебе красуется. Это Яшма? Белевич со вздохом. Яшма. Возьму прохаживаясь, открывает ящик сигар. Хорошие сигары. А позвольте их. Я возьму всю коробку. А вам до утра оставлю пять штук. Хватит? До утра. Понимаете? Хватит? Хм. С избытком хватит. Очень мило. Кстати, уж и портсигар возьму. Благо монограммы наши сходятся. Вы Белевич, я Берегов. Позвольте, портсигар этот для меня память. Ну так что ж, в гроб же с собой не положите. Так-то оно ну, так. Нерешительно. Это ведь золотой портсигар. Он дорогой. Ага, гарно, как говорят хохлы. Пауза. Яд как думаете принять? Лежа в постели или так сидя за столом? Белевич, нервно. Бог знает, какие вы вопросы задаете, будто вам не все равно. Да, действительно, к чему это я спросил. Так просто язык повернулся. А вы знаете, как его принимать? Кого? Яд! Нет! разве есть особый способ да наименьшем учении видите ли надо разбавить на две трети водой и выпить залпом весело хлопнув его по плечу сейчас же свалитесь как подкошенный белевич иронически спасибо не стоит белевич нервно может поговорим, О чем-нибудь другом. Неужели вам так неприятно? А, по-моему, если уж решили, так все равно. Насвистывая, прохаживается, потом подходит к Белевичу, спокойно запускает ему руку в боковой карман. Белевич испуганно. Что вы это? А? Да деньги. Хочу поглядеть, много ли у вас денег. Какой вы странный. Да для чего вам это? Взять и хочу. Пелевич, нервно. Так не сейчас же, Господи! Берегов спокойно. Вы нервничаете. Это плохо. Почему не сейчас? Ведь вам до завтра ничего не понадобится. Сколько здесь их? Три тысячи. Смачно, как говорят хохлын. Кольцо дайте тоже. Все равно завтра сторож анатомического театра свистнет. Лучше уж мне. Все-таки я приятель. Снимает с пальца кольцо. Приятель? Да. Послушайте, Берегов, меня немного удивляет ваше это... Ваше... Хладнокровие и простота, с которой вы... Ну вот, где же тут справедливость, люди добрые? Да, ведь и сам же восхищался, что я человек без предрассудков, а теперь ему трех тысяч жалко. Мне не жалко, а только неприятно. Ну хорошо, не буду, не буду. О чем же с вами говорить? Вот на будущей неделе премьера в опере. Ведь вам это уже не интересно? Почему не интересно? Да ведь завтра утром скопуститесь, как говорят хохлы. Чего же вам? Вы циник Берегов. Не был бы циником, не получили бы вы от меня яду. А то ведь я какой человек? Дай. На. Вот я какой человек. Да, довольно да, вам об этом яде. Спокойно. Не надо нервничать. Пожалуйста, поговорим о другом. Хорошая у вас квартирка. Сколько платите? Триста. По третям? А, да не все ли равно? По полугодиям. Давно платили? Что? В прошлом месяце я вперед плачу. Белевич, идея. Ведь я несчастный, сирый, бобыль, могу устроиться как князь. Передайте мне контракт, я поселюсь в этой квартире. Белевич, кисло. Пожалуйста. Вот спасибо. Чудесно заживу. М -м -м да. Прохаживается что-то прикидывая в уме. Столовую я так и оставлю. А кабинет. Этот диван я передвину сюда. Позвольте-ка. Деликатно стаскивает Белевича с дивана. Передвигает диван. Белевич переходит на ковер. Этот ковер лучше ляжет здесь. Вот так. Бесцеремонно переводит Белевича с ковра к тумбе. «Тумбе, по-моему, место не там, а здесь. Эти подушки сюда». Белевич ошеломленный. «Вы и с обстановкой хотите взять мою квартиру?» «Ну а как же? Ведь не всунут же ее вам в гроб». Восторженно. «Это что же у меня за жизнь будет?» «Вон у вас и библиотека такая, что сердце радуется. До да, тысячи книг будет?» Белевич, мрачно. «Да, тысячи из полторы наберется». «Чудесно! Буду валяться на атаманке, читать Дюма или там Чехова, что ли, подтягивать венцо. Да, кстати, у вас винный погреб в порядке?» Белевич, неохотно. «Шампанского мало!» А так красного модеры старой венгерского бутылок 800 наберется. Думаю, на днях еще ликеров прикупать. То есть думали, думали раньше. Это что же будет, а? Белевич милый, я вас расцеловать готов за все, что вы для меня делаете. Получаю квартиру, библиотеку, чудесный погреб. За что? За бутылочку какой-то мутной, вредоносной дряни. Белевич угрюмо. Хорошо, хорошо. Только теперь <свят> вы того. Оставьте меня. Конечно, конечно. Только последняя к вам просьба. Сядьте вот сюда, за письменный стол, и пишите. Ну, не упирайтесь же, чудак. Пишите. Усаживает его, диктует. За проданную инженеру Берегову мою квартирную обстановку и переданный контракт двадцать тысяч получено наличными. Подпишитесь. Так, поняли? Это чтоб... Придирок не было. С довольным видом потирает руки. Белевич раздраженно. Противно, ваша девовитость. Вы... Такие минуты. Чудак вы. Вам-то хорошо. Выпили флакончик и готово. А у меня-то вся жизнь впереди. Надо же устраиваться. Это персидский ковер? Персидский. Приятно. «Только вы знаете что? Я ведь точно не знаю действия этой своей микстуры. Вдруг с вами перед смертью рвота случится?» Белевич, глядя на него с ненавистью. «Ну?» «Ковер мне можете испортить. Послушайте, Белевич, голубчик, что я вас попрошу? Фи, какое у вас сейчас нехорошее, злое лицо! Неужели вам не все равно?» «Что вам от меня надо?» Травитесь не дома, хорошо? Ей-богу же, вам безразлично, а мне меньше хлопот. Подумайте, как будет мило. На одном конце города поднимают мертвого человека Белевича, продавшего свою квартирную обстановку, контракт и всякие земные блага инженеру Берегову. На другом конце города инженер Берегов входит чистенькую устроенную квартирку и начинает в ней жить как король. Живой инженер лежит на теплой таманочке, читает дюма, курит ароматную сигару. Мертвого человека поднимают, везут в покойницкую. Белевич с яростью. «Гляди, а вы упокойницкие! Слышите? Я умру дома! Черт вас подери! Перегов хладнокровно. Да ведь в покойницкую все равно стащат. Раз самоубийцы резать должны, что, дескать, и как? Щё воно таке, как говорят хохлы. Да разве вам не все равно? Я буду в вашей квартирке пить ваше вино, спать на вашей мягкой постели? любоваться вашими картинами, а вы голый, холодный, с номером на ноге, будете лежать в суровой мертвецкой, около зеленого от времени мальчишки с отрезанной головой и ободранного безымянного пьяницы, издохшего от белой горячки. Ведь вам уже будет все равно. У вас красивое тело, широкая грудь, и мускулистые белые руки, которые вы, неизвестно за каким чёртом, так замечательно развивали нерями. У вас холеные длинные пальцы, но вам, мертвому синему, это уже будет все равно. Пройдет неделя, и это тяжело, и бурно дышащая грудь будет полна червей, но ведь вам уже будет все равно. К вам на квартиру Забежит по инерции одна из ваших красавиц-дам. И, может быть, я ей понравлюсь. И она останется у меня. Но ведь вам-то это уже будет все равно. Белевич, тяжело дыша в бешенстве. Вы не смеете этого делать! Но ведь это каприз. Ведь вам уже будет все равно. Белевич, совершенно потеряв голову, почти в истерике. — Не все равно мне это, что вас черти побрали! Вы не смеете меня грабить! Вы не смеете считать деньги в моем бумажнике! И, и, и... — Однако, раз вы решили отравиться... — Не смейте «Я решил умереть! Я же могу и решить остаться в живых! Никому я не обязан давать отчета! Слышите? Вы уже распределили мою квартиру по-своему, переставили мебель, пересчитали мои деньги!» «Так вот же вам! Не надо мне вашего яда! Я буду жить! А вы уходите отсюда! Слышите? Сию минуту уходите! Слышите? Лиза! Лиза!» Явление пятое. Те же и Лиза. «Лиза, выпроводи этого господина, чтобы и духу его здесь не было! Квартиру ему отдай, а? Погреб отдай, а? Ужин есть? Подавай! И бутылку шампанского дай! Я есть хочу!» «Вы, — говорит, — мне колоры испортите. Видали вы такого фрукта? Пусть теперь сам пьет свою бутылочку!» Уходит налево. «Ну, что ж вы стоите? Уходите. Никогда не с вами. Ужин нужно подавать. Барень ждет». Уходит. Явление седьмое. Берегов один. Берегов. Вынимает из кармана вещи Белевича, кладет на письменный стол. Бр! Холодно, поди сейчас на улице. Дождь. Слякоть. Ну что ж, надо идти. Идет, потом возвращается к Рампе. Вот замечательно! Если доктор спасает человека от смерти, ему отваливают крупный гонорар. А инженеру за тот же самый подвиг чуть по шее не попала. Вот и спасай людей. Потягивая носом в сторону, куда ушел хозяин. Пахнет чем-то очень вкусным. Жареным на масле. А я голоден, как собака. Хм. Ну что ж, пойдем. К публике. Спокойной ночи. Уходит, сгорбившись. Занавес. Конец комедии «Самоубийца» Аркадия Тимофеевича Аверченко.